Ладно еще, если бы они убегали к до сих пор неразрушенным зданиям, но нет же, испуганные люди начинают принимать нелогичные решения и прокладывать свой путь через разрушенные районы, или даже пытаются спасти попавших под завал, они значительно усложняют дело. Как же я хочу, чтобы они не убегали? Если все пойдет именно по такому сценарию, то ему придется еще раз использовать заклинания, бьющие по площади, чтобы убить их. В два раза больше работы». Если бы не нехватка времени, то двойная работа не была бы для него большим делом, но сейчас он выполнял операцию вместе со своим господином, так что он ни за что не должен был позволить этому случиться. Причина в том, что тогда он будет понапрасну тратить драгоценное время своего господина, а также ему было бы стыдно признать, что он не смог покончить совсем с первого раза. В случае разрешения вопроса с землетрясением он не сможет гарантировать, что живых не останется, Выживших вообще окажется больше, чем бы он рассчитывал. И хотя он мог бы устроить пожар, чтобы убить всех оставшихся, огонь будет хорошо заметен тем, кто живет вдалеке. Это также может вызвать у них первобытный страх и к бегству даже большее число людей. Какая сложная задача. Я должен больше практиковаться и стать искуснее. Боку-Бокучагама подарила Маре возможность уничтожать целые орды врагов, Учитывая, насколько масштабной была область, на которую Мара мог воздействовать, он был уверен, что ни один страж этажей не может сравниться с ним. И если он не сможет успешно уничтожить город и убить всех его жителей, то это составит его усомниться в уместности собственного существования. Пожалуй, Чагама разозлился бы, увидев она Мара таким «М -м, -м, -м, м м Мара не мог не представить, как Буку-Бук Чагама отчитывает его, отчего он чуть не зарасплакался. Но прежде чем у него потекли слезы, Мара стер их. «Я должен сделать все возможное», – владыка Айнс сказал так же. Мара испытывал очень сильное уважение и благодарность к Айнзу. Если бы Айнс не позволил ему попрактиковаться в уничтожении городов и набраться опыта, дав ему попробовать сделать это несколько раз, у него бы не было возможности расти так же, как сейчас. Теперь, когда он об этом задумывался, то раньше, когда война только началась – Он попросил разрешения уничтожить один небольшой город. Его успехи тогда были просто ужасны. Этим он даже мог бы опозорить Буку-Буку-Чагаму. Но когда Мара получил шокирующий удар по своему эго, успокаивающие слова Айнза сделали его таким счастливым, что он чуть не расплакался. Айнз тогда сказал ему, что понимает, что ему пока еще не хватает опыта, и поэтому все, что ему нужно делать, это тренироваться и стать лучше. Если бы это кто-то из стражи сказал ему такие слова, то они бы не оказали на Мара такого же стимулирующего эффекта. Однако тот, кто сказал ему это, был того же статуса, что и Буку Букучагама высшим существом. И тогда Маре принял решение. Он сравняет с Землей еще больше деревень, поселков и городов, он уничтожит еще больше людей. Он станет тем, кем его задумывала Буку Букучагама. Отлично! Хотя его голос все еще был как у милого ребенка. Его тон теперь отдавал необычайной силой духа, чего не ожидаешь от Мары. Если бы остальные стражи увидели его сейчас и сравнили с тем Марой, которого знали, то они бы полностью утратили дар речи. «Я сделаю это!» Мары крепко сжал перед собой кулачки. Так или иначе, сейчас он должен использовать на практике все, чему до этого научился. Разрушить столицу и уничтожить всех ее жителей. «Эй, хо-хо-хо!» высоко поднял крепко сжатые кулаки. Ханза, скрывавшаяся за ним, тоже подняли кулаки. Клайм стоял в коридоре, наблюдая за пейзажем через очень толстые стеклянные окна. Рейн рассказала ему, что займётся приведением себя в порядок на случай, если армия колдовского Королевства прибудет раньше, чем она успеет встретиться с отцом, для сохранения достоинства. Поэтому Клайма выгнали из комнаты. Также она дала понять Клайму, что должна сменить наряд, а это обычно занимает приличное время, Он окинул взором коридор, пустой, безжизненный и тихий. Рыцари, оставшиеся во дворце до самого конца, все они сейчас готовились к последней схватке с армией колдовского королевства. Они покинули свои посты и собрались вместе, чтобы заблокировать вход во дворец. Иной мог бы порицать их за, казалось бы, бесполезные попытки оказать сопротивление. В отличие от группы воинов под предводительством Газефа Стронофа, большинство из этих рыцарей едва превосходили по силе обычного солдата. Если им предстоит сразиться с монстрами колдовского королевства, то весьма вероятно, что разбить их будет столь же просто, как сломать ветки на усохшем дереве. Но будучи рыцарями, посвященными королевской семье, они желали показать свою преданность короне до самого своего конца. Они встали в строй без всяких жалоб. На самом деле, действительно жалок был бы тот, кто осмелился бы высмеивать их. Честно говоря, полагаясь на свой опыт, Клайм не возлагал особых надежд на большинство из рыцарей. Он всегда считал, что едва запахнет риском для жизни, как все они побегут словно цыплята. Клайм не мог не посмеяться над своими предубеждениями. Ведь именно потому, что лояльность этих рыцарей к королевской семье была настоящей, они не могли терпеть уличную крысу, служащую так близко к королевской особе. Клайм допустил грубую ошибку в своей оценке их преданности трону. Его взгляд устремился в направлении входа должен ли он сражаться бок о бок с рыцарями? Клэм обдумал это и пришел к выводу, что нет. В прошлом не королевская семья спасла его. Тем, кто спас его, была именно Реннер. Если Реннер прикажет, то он без всяких сомнений присоединится к рыцарям. Однако, поскольку она такого приказа не отдавала, он должен оставаться рядом с ней. Если ему удастся своей смертью выиграть хотя бы одну секунду для Реннер, то сделать так – долг всей его жизни. Его жизнь и душа – уже давно принадлежали Реннер, с тех самых пор, как она спасла его. Стоя в этом глухом и пустом коридоре, Клайм успел подумать о многих вещах. Он размышлял о своей жизни до настоящего момента, о Реннер, о их гипотетическом будущем и... Клайм осмотрелся вокруг. Разумеется, он был один. Тот, кто служил вместе с ним, Брейн Англаус, уже давно покинул дворец. Он не знал, куда с Брейн. Если армия колдовского королевства уже прорывается к замку, то наверняка он уже мертв. Глубокая скорбь охватила Клайма. Брейн был ему наставником, другом и братом. Он успел обучить Клайма многим вещам и довольно долго направлял его. Клайм намного сильнее сблизился с Брейном, чем даже с Газефом. Сердце Клайма Рейнер занимало самое важное, самое первое место среди дорогих людей. Брейн же был тем, кто стал вторым таким человеком. Почему все закончилось именно так? Шепот Клайма растворился в пустующем коридоре. Но в самом деле, почему все обернулось именно так? Клайм думал, что их мирные времена продлятся долго, и что завтра и послезавтра все будет оставаться таким же. Однако, вспоминая об этом сейчас, внезапно двери в комнату резко распахнулись, раздался грохот от удара. Поскольку звук оказался намного более сильным, чем он мог себе представить, Клайм поспешно обернулся по направлению к открывшейся двери, за которой стояла Реннер. Она не сменила свой наряд, лишь легкий намек на румянец возник на ее лице, настолько незрачный, что он не был уверен, наложила ли она макияж вообще. Он потра... Она потратила так много времени там, но ее внешность ничуть не изменилась в сравнении с обычной. В ее руках оказалось лезвие бритвы в ножнах. Что-то произошло, едва Клайм собрался спросить, как Реннер заговорила «Клайм, давай поспешим». «Да», сказав это, Реннер побежала по коридору. Клайм последовал за ней, спросив на ходу «Что-то случилось?». Реннер украдкой взглянула на него а затем и вновь устремила взор вперед. «Да, я вспомнила кое-что, что нужно сделать. Можно назвать это маленькой местью Колоскому Королевству. Вот почему нам стоит поспешить туда, где сейчас мой отец. Сперва нам стоит узнать, остался ли он в своей комнате». По пути Реннер передала лезвие бритвы в руки Клайма. Он следовал за ней, пока они не добрались до королевских покоев. Разумеется, здесь тоже не было рыцарей на страже. Реннер не намеревалась ослаблять набранный темп. Она все так же с грохотом распахнула двери». Внутри пребывал шокированный Ранпоса III. «Реннер, что за...» Внезапно оказалось, что источником такого шума была его собственная дочь. Вероятно, он решил, что кто-то другой ворвался к нему. Ранпоса III на половине пути оборвал свое предложение. Клайм ощутил, как взгляд короля сместился с Реннер на него, так что он немедленно отвесил поклон в знак извинений. «Ах, отец, вы все еще здесь. Я только что вспомнила кое-что действительно важное». Реннер тут же заговорила. Она бежала сюда всю дорогу, но ее дыхание ничуть не сбилось. Клайм тоже не страдал одышкой, но он все еще поразился уровню выносливости Реннер, которую редко можно было увидеть бегающей. Однако она бежала не так уж быстро, так что едва ли стоило особо об этом беспокоиться. Клайм быстро отбросил эту мысль. «Реннер, что случилось? Кроме того, к чему было так небрежно открывать двери?» «Я думаю, что это не так важно в текущей ситуации». Реннер говорила несколько быстрее обычного Отчего на лице Ран после третьего возникла кривая улыбка?